Глава 17. Я подбросил очередную охапку веток в костер, наблюдая, как искры весело взмывают в нагретый летним солнцем воздух, смешиваясь с ароматом дыма и хвои. День выдался ясным и безветренным, поэтому вода в Истринском водохранилище была сегодня абсолютно неподвижна, отражая, как зеркало, безоблачное синее небо. В котелке на три ноги уже вовсю булькала уха. Я улыбнулся осознавая забавное стечение обстоятельств. Раньше я терпеть не мог такие вот дикие вылазки на природу. Палатки, спальники, комары, необходимость мыться в ледяной воде. Все это казалось мне адской мукой. Жена и дочь, напротив, обожали походы. Они исходили вдоль и поперек все при Эльбрусье. Я же предпочитал отдыхать в комфорте, лишь изредка выбирался на природу. В прошлой жизни я бы в это время уже пялился в экран смартфона, листая ленту соцсетей или отвечая на рабочие сообщения, даже отдыхая на курорте. Ирония судьбы была в том, что потребовалось оказаться в эпохе, где о цифровом буме и не слышали, чтобы в полной мере ощутить истинный комфорт, простоту человеческого общения, вкус еды, приготовленной на костре, и тишину, нарушаемую только щебетом птиц и смехом друзей. Вместо модных трекинговых палаток у нас были тяжелые брезентовые полотнища и деревянные колышки, которые вечно уходили в песок. Продукты хранились не в пластиковых контейнерах, в переносном холодильнике, а в простых авоськах, подвешенных на сук дерева подальше от муравьев. И напитки мы охлаждали в воде, а вместо удобного мешка углей для мангала мы с Ваней и Володей вчера несколько часов собирали хворост. «Да». Я потерял технологический прогресс, но приобрел нечто большее — умение быть здесь и сейчас и наслаждаться этим. «Серега, ты идешь?» — раздался окрик, прервавший мои размышления. Я обернулся и увидел маячившего неподалеку Володю. Кстати, о нем. За полгода он здорово изменился. Сбросил лишний вес, подтянулся, стал более уверенным и ответственным. Видимо, должность старосты группы придала ему необходимый пинок для изменений. «Иду!» — крикнул я в ответ, поднимаясь на ноги и отряхивая ладони от коры. Надо отметить, что наша поездка из тихой семейной как-то сама собой превратилась в шумный и веселый выезд большой компании. Сначала мать предложила позвать с собой Катю и ее родителей. Отец поддержал, сказав, что у него будет отличная компания для рыбалки в лице Григория Павловича. Затем мы посовещались, и было принято решение позвать с собой Иваню с Наташей. Я же подумал и предложил пригласить еще и дядю Борю с Иваном Семеновичем. Оба одинокие и оба довольно близкие нашей семье люди. К тому же я обещал, что познакомлю Ивана Семеновича с Катей. Вечером того же дня мне позвонил Володя, как чувствовал. Он пригласил меня к нему на дачу, где как раз гостили парни из аэроклуба, Миша Зайцев и Саша Рыков. Я, недолго думая, предложил им присоединиться к нам. В итоге на берегу Истринского водохранилища теперь расположился небольшой палаточный городок. Приехали мы вчера. Пока поставили палатки, пока натянули тент от возможного дождя, пока собрали хворост для костра, пока оборудовали импровизированную кухню и место для отдыха, вот и вечер наступил. За день все изрядно вымотались, но настроение у нас было прекрасное. Мы пожарили на костре шашлык и овощи, Пообщались и даже сыграли в крокодила. Правда, мне пришлось долго объяснять суть игры, потому что никто о ней слыхом не слыхивал. В общем, вечер прошел весело и спать улеглись поздно. Не знаю, кому как, но мне засыпалось очень сладко под убаюкивающий шепот волн и треск потухающих углей. Я практически сразу провалился в сон и отлично выспался. С утра было решено, что сегодня мы будем варить уху. Иван Семенович ответственно заявил, что поездка на природу к водоему без ухи не считается. Ну а мы не стали спорить. Уху любили все, особенно если ее будет готовить кто-то другой. Главными добытчиками рыбы были назначены мой отец и Георгий Петрович, как самые заядлые и опытные рыбаки в нашей компании. Впрочем, это их не расстроило ни на грош. Заря только начала заниматься, а они уже сидели на берегу с удочками, в полном молчании, медитируя на водную гладь. Мама и Нина Павловна, настругав салаты, с чистой совестью устроились на растельных покрывалах недалеко от воды и загорали. Краем уха я слышал отголоски их разговора. Обсуждали они какую-то свежую статью в работнице. Ну а Катя и Наташа под руководством Ивана Семеновича были нашими походными поварами. Как раз сейчас они сидели у костра и внимательно слушали наставления Ивана Семеновича о премудростях приготовления настоящей ухи и о том, как правильно рыбу коптить нужно. А у нас с парнями намечалось состязание. Я, Ваня, Володя, Миша, Саша и дядя Боря условились сыграть футбол 3 на 3 по упрощенным правилам. Володя, как главный инициатор с гордостью, предоставил нам свой потрепанный кожаный мяч, который он, наверное, хранил с детства. Наконец я добрался до нашего импровизированного футбольного поля и окинул взглядом собравшихся. Ворота мы обозначили двумя кучами брошенных свитеров и курток примерно в 3-4 метрах друг от друга. Поле было неровным, с кочками, но для нас это не имело никакого значения. Важен был процесс. «Кто на кого?» — спросил Саша, подбрасывая мяч и ловя его. Решили кинуть жребий. В итоге в моей команде оказались Ваня и Миша Зайцев. Против нас играли Володя, Саша и дядя Боря, который, несмотря на свой возраст, горел азартом не меньше нашего. «Ну, пацаны, давайте покажем им, как надо в футбол играть!» — крикнул Ваня, потирая руки и горячась. «Это вы-то нам покажете!» — возмутился дядя Боря, вступая в игру. «Да я в футбол играл уже тогда, когда ты у папки в штанах был!» Ваня ответа скалился в довольной улыбке. Провокация удалась. Игра закипела мгновенно. Кто-то кричал, требуя пас, кто-то ругался на себя за промах, кто-то хрипло смеялся, падая в попытке отобрать мяч. Дядя Боря и в самом деле оказался умелым игроком. Несмотря на свои годы, действовал он с умом, с хитринкой, отдавал неожиданные пасы и здорово читал игру. Счет стал меняться. То они забивали гол, то мы. Я забил один, сделав хороший проход по краю и ударив с неудобной левой. Ваня, прорвавшись сквозь двух защитников, мощно вкатил второй. Я поймал мяч на грудь, обвел одного соперника, потом второго и уже занес ногу для удара, как в последний момент меня кто-то толкнул в бок. Я полетел на землю, смешавшись с клубком таких же задыхающихся от смеха и усилий тел. Фол! вопил Ваня. «Какой нафиг фол? возразил Рыков. «Чистая игра! Да вы что, с дуба рухнули? Он же его чуть не прибил!» Спор продлился минуты три пока все не выдохлись и не сели на траву, давясь от смеха. Никакого гола так и не засчитали, но нам было уже и на гол плевать. «Ох, ребята, я, кажется, лет десять с футболом не пересекался», — прохрипел дядь Боря. «Дядь Боря, а вы молодец!» — похвалил его Ваня. «Таран просто!» Мы полежали так с минуту, глядя в высокое синее небо. Потом поднялись, отряхнулись и решили сыграть до трех голов. Выиграли мы, забив красивый гол, В совместной атаке. Я отдал пас на Ваню, он сделал скидку на Мишу, и тот аккуратно прокатил мяч в угол. Покончив с футболом, мы побрели обратно к лагерю. Веселые, уставшие и невероятно довольные. От костра уже вовсю тянуло невероятно аппетитным запахом готовой ухи. Иван Семенович, как заправский полевой повар, уже разливал ее по алюминиевым мискам. «А ну, футболисты, мыться!» — крикнула нам мать, когда увидела, что мы собираемся приступить к еде. — Они с Ниной Павловной как раз в этот момент подошли к костру. — Потом есть будете. Вернувшись после купания, я взял из рук Кати свою миску. Бульон был прозрачным, золотистым, с ароматом дыма и зелени. Я отломил кусок хлеба, поднес ложку к рту и отхлебнул. — Ну как? — спросил Иван Семенович, присаживаясь рядом на корточки. Божественно! — честно ответил я. Пальчики оближешь. Ели мы молча. Солнце постепенно клонилось к закату, подкрашивая воду в багровые тона. Миша достал гитару, и вскоре послышались первые негромкие переборы струн. Я отнес пустую миску к мойке ведру с водой и вернулся к костру. Со временем гитара начала переходить из рук в руки. Пели мы разные: кто-то исполнял лиричные задушевные песни, кто-то заводил бодрые туристские. но подпевали все без исключения даже те, кто не знал слов. Я решил не отставать от коллектива, взял гитару и, настроив ее под себя, заиграл всем знакомый мотивчик, а затем запел «Ты сегодня мне принес не букет из залых роз, а бутылочку столичную. Заберемся в камыши, надеремся от души, и зачем нам эти ландыши?» Пока пел, я смотрел на отца, который заулыбался, как только я начал петь этот куплет. Я не знал наверняка, в курсе ли в 65-м обычные люди, откуда появился дополнительный куплет в этой песне. Поэтому не стал ничего говорить ни до, ни после. Но если судить по реакции отца, он прекрасно знает, что автором куплета является Попович Павел Романович, один из первого набора космонавтов. Ему даже из-за этого остальные космонавты прозвища Ланда ждали. Сам Павел позднее вспоминал, как 12 апреля 1961 года при запуске корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту возникла непредвиденная задержка, обнаружилась с ней герметичность люка. Пока технические специалисты устраняли неполадку, Гагарин, находившийся уже в кабине, попросил включить ему музыку. Со слов Поповича, который поддерживал с ним связь из ЦУПа, он уточнил тогда по поводу песни «Юр, может, ландыши?» Это вызвало взрыв смеха у всех присутствовавших, отлично знавших неофициальный вариант этой песни, который Павел Романович тут же и продекламировал в микрофон. Закончив петь, я передал гитару Мише, который потянулся к инструменту с явным желанием продолжить музыкальную часть вечера. Катя легонько тронула меня за локоть и кивком пригласила пройтись. Мы отошли от костра, оставив компанию горланить очередную походную песню. Мы шли молча вдоль берега, несколько минут наслаждаясь прохладой и тишиной, нарушаемые лишь плеском воды и доносящимися обрывками песен. Наташа предложила мне быть свидетельницей на их свадьбе. Наконец проговорила Катя, ловя мою руку своей. «Вот как!» — я улыбнулся в темноте. «Значит, нам с тобой предстоит ответственная миссия. Теперь мы официально в одной свадебной команде». Она тихонько рассмеялась, будто колокольчики прозвенели. «Представляешь, какие нас ждут хлопоты? Выкуп невесты, конкурсы, тосты». О, не волнуйся насчет конкурсов, я слегка сжал ее пальцы. У меня есть, ну скажем так, большой опыт наблюдения за подобными мероприятиями. Придумаем что-нибудь оригинальное. Я подарю им куклу на машину из своей коллекции, добавила Катя. Это должна быть особенная кукла для особенного дня. Мы еще немного побродили по берегу, обсуждая возможные сценарии для свадьбы. Было приятно говорить с Катей о чем-то простом и земном после стольких месяцев напряженной учебы. Хотя с ней и молчать было приятно. Когда мы вернулись к костру, разговор там принял неожиданный оборот. Ребята из аэроклуба горячо обсуждали возможность полетов на Луну. Володя с Сашей строили предположение о сроках первой высадки. Миша рисовал палкой на песке схему ракеты. «Думаю, до 80-го года точно слетаем», — уверенно заявлял Володя. «Да куда там, раньше 70-го не получится», — возразил Саша. «Технологии еще не те». Мой отец и Георгий Петрович тоже участвовали в беседе, хотя и высказывались более осторожно, общими фразами. Я присел на бревно рядом с Катей и присоединился к разговору. «Знаете, а ведь мы пока многого не знаем о Луне», — начал я, аккуратно подбирая слова. «Вопрос не только в том, как до нее долететь, но и в том, что мы там будем делать. Какая там почва? Выдержит ли она посадку модуля? А если...» Там есть вещества, с которыми наши скафандры не справятся. Например, песок или пыль. Если они там есть, то вряд ли они обтесываются ветром и водой так же, как на земле, потому что атмосферы разные. Если я прав, значит, края острые, а это наверняка навредит механизмам и будет намертво въедаться в ткань. По аналогии с шахтерами, только во много раз хуже. Володя в ответ на это беззаботно махнул рукой. «Наши ученые что-нибудь да придумают! Я в этом даже не сомневаюсь!» Но я заметил, как мой отец и Георгий Петрович задумались. Их взгляды стали серьезными, профессиональными. Отец что-то тихо сказал Георгию Петровичу, и тот кивнул. Разговор постепенно иссяк. Мы доели остатки мяса, попили чаю и начали расходиться по палаткам. Я еще немного посидел у догорающего костра, глядя на угли и думая о том, как бы начать завтра разговор с отцом на тему его работы, а потом и сам отправился на боковую. Проснулся я на рассвете, когда первые лучи солнца едва коснулись верхушек деревьев. Выполнил свой обычный комплекс упражнений и отправился на пробежку вдоль берега. Воздух был свежий, прохладный, а виды открывались шикарные. Благодать и благолепие. Иначе и не скажешь. Возвращаясь к лагерю, я заметил в отдалении от нашего лагеря одиноко стоящую фигуру отца. Он неподвижно стоял у воды и задумчиво смотрел на водную гладь, уже начинающую розоветь в лучах восходящего солнца. «Доброе утро», — сказал я, подходя. Отец слегка вздрогнул от неожиданности и повернулся ко мне, выныривая своих мыслей. «А, Сергей, доброе. Раненько ты сегодня». «Привычка», — пожал я плечами. «А ты что так рано? Не спалось?» Он вздохнул, снова глядя на воду. «Да так, мысли разные. Не спится, в общем». Помолчали. Я поднял с земли плоский камень и запустил его лягушкой по воде. Камень подпрыгнул три раза и утонул. Отец неожиданно заговорил, не поворачивая головы в мою сторону. «Неплохие мысли ты вчера высказывал насчет Луны». Я лишь пожал плечами, поднимая очередной камень. Запустил его. На этот раз получилось четыре прыжка. Это хорошо, что отец сам начал говорить на нужную мне тему. «Ты это всерьез о космонавтике?» «О Луне?» — спросил отец, поворачиваясь ко мне. Я спокойно встретил его взгляд и кивнул совершенно серьезно. «Да, всерьез. Я такими вещами не шучу». Он посмотрел на меня долгим изучающим взглядом, как будто видел впервые, потом медленно кивнул. «Теперь вижу». Отец сделал паузу, будто подбирая нужные слова. Когда ты в детстве в подростковом возрасте говорил о космосе, я думал, это временное увлечение, мальчишеская мечта. Но на дне рождения Кати я слушал, о чем и как ты говорил с, с дядей Сережей. И вчера вечером я убедился, что это у тебя всерьез и надолго. Он помолчал, глядя куда-то вдаль, где солнце уже поднималось над деревьями. Ту информацию, которой ты оперируешь, ее. Не всегда в газетах и журналах найдешь. Нужно постараться, чтобы найти. Он снова испытующе посмотрел на меня, и в его взгляде я прочел немой вопрос. Я сохранил невозмутимое выражение лица, делая вид, что не уловил скрытый смысл его слов. Поднял еще один камень, тщательно прицелился и запустил его по воде. Камень подпрыгнул пять раз, оставляя за собой расходящиеся круги. «Просто интересуюсь». — сказал я, наконец, глядя на воду, а не на него. — Когда тебе что-то по-настоящему интересно, всегда найдешь способ узнать больше. Отец ничего не ответил. Мы продолжили стоять в тишине, наблюдая за восходящим солнцем. Молчание затянулось, и я уже подумывал оставить отца наедине с его мыслями и вернуться в наш лагерь, как он неожиданно заговорил. — Ты понимаешь, насколько это сложно? — сказал он это тихо, на грани шепота. Попасть в команду. Особенно сейчас, когда основной состав уже набран. Он подался мне навстречу. И это я еще не говорю о твоем возрасте. Тебе нужно будет совершить нечто выдающееся, чтобы тебя заметили. Я согласно кивнул, поднимая с земли еще один плоский камень. Понимаю. У меня есть план, и я намерен четко следовать ему. Взгляд отца изменился. В нем проявилась не просто отцовская забота, а профессиональная оценка. В уголках его глаз наметились небольшие морщинки-лучики. Первый признак отцовской улыбки. «План», — произнес он задумчиво. «План — это замечательно». Он сделал паузу, как бы взвешивая свои следующие слова. «Как отец, я постараюсь тебе помочь. У меня есть пара знакомых еще со времен учебы, которые...» Я понял, что отец снова собирался уйти в дежурные отговорки, Поэтому решил рискнуть и перебил его, глядя прямо в глаза. «Ты ведь ракеты проектируешь, так? Или не проектируешь, но точно связан с КБ. Я все верно понял?» Отец замялся. Я видел, как в нем борются желание сказать правду и годами выработанная привычка к секретности. Его пальцы непроизвольно сжались в кулак. Я решил дожать. Нужно было ковать железо, пока горячо. «Да брось, отец! Мы здесь одни!» И обвел рукой пустынный берег. «Или ты думаешь, твой сын пойдет на своего же отца до нос строчить? Разве ты таким меня воспитал?» Отец резко мотнул головой, и в его глазах мелькнула обида. «Не на меня, а на саму возможность такого предположения». «Нет, я так не думаю», — буркнул он. «Тогда в чем проблема?» — я смягчил тон. «Я не прошу разглашать информацию о секретных разработках. Я понимаю, как это серьезно. Я выставил вперед ладонь с плоским камешком и понимаю, что даже у этого камня могут оказаться уши. Но хотя бы в общих чертах можешь рассказать?» Отец тяжело выдохнул и провел рукой по волосам. Я понял, что оборона пала, и отец готов слегка приоткрыть завесу тайны. «Да, — наконец сказал он тихо, — работаю. Деталей не скажу, но...» — он посмотрел на меня оценивающе. «Те предположения, которые ты вчера высказал, они могут кое-кого заинтересовать». Это может помочь тебе обратить на себя внимание. Сейчас нужны космонавты не просто летчики испытатели но и инженеры. Это было то, что нужно. Поэтому я не смог сдержать хитрой улыбки. Напустив на себя важный загадочный вид, я сказал. «По возвращении домой я кое-что верну тебе. Там ты найдешь много любопытного. Если тебе понравились мои вчерашние рассуждения, то и эти мысли должны понравиться». Отец удивленно посмотрел на меня, потом с улыбкой покачал головой, раскусив мой замысел. «Но ты и жук, сын! Хорошо, заинтриговал, буду ждать!» Он снова отвернулся к воде. Его плечи, на мгновение распрямившиеся, снова поникли, будто на них легла невидимая тяжесть. Я знал, что его гложет и не дает нормально спать по ночам. Сперва я хотел промолчать, но, подумав, решил, что ему это нужно услышать. Не факт, что отцу об этом вообще кто-то говорил. Я сделал шаг к нему и, наклонившись, проговорил полушепотом. «Ты не виноват, отец». Он повернулся ко мне резко и с недоумением возрился на меня. «Блокнот», — пояснил я спокойно. «Я же читал его. Думаешь, я не понимаю причины твоей бессонницы? Та авария не твоя вина. Насколько я понял, не ты был главным и не ты отдавал приказы. Наоборот». Ты старался все отменить, но тебя не послушали. На лице отца появилась гримаса боли. «Погибли люди, Сергей», — с тоской проговорил он. «Хорошие люди. Многие из них до сих пор приходят ко мне во снах». Он устало потер лицо ладонями. «Я понимаю разумом, что не виноват, но не могу избавиться от ощущения, что должен был сделать больше, чтобы предотвратить трагедию». Я слушал его и думал, что в каком-то смысле понимаю его чувства. Сложно терять людей, это я знал не понаслышке. Но брать на себя вину других, это было расточительно. Так никакой энергии не хватит, чтобы развиваться, совершенствоваться и не допустить в будущем подобных катастроф. Я положил руку ему на плечо и слегка сжал. «Пап, если постоянно жить с чувством вины, не останется сил на то, чтобы двигаться вперед и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Я отпустил его плечо и тоже посмотрел на воду. Нужно отпускать то, что нельзя изменить. Куда важнее сосредоточиться на том, что можно сделать сейчас, хоть это и сложно. Отец долго молчал, глядя куда-то вдаль, потом медленно кивнул. Ты прав. Да и я сам понимаю, что пора отпустить все. Я уже достаточно себя наказал. Он глубоко вдохнул, затем медленно выдохнул. Пришло время двигаться дальше. Отец замолчал. Я понял, что на этом наша беседа окончена. Поэтому я развернулся и пошел к лагерю, оставив отца наедине со своими думами. Будет хорошо, если он победит своих внутренних демонов, которые ежедневно грызут его изнутри, лишая спокойствия и нормального отдыха. А если сам не справится, то я всегда рядом.